Никита Киров, Кирилл Неумытов Помолодевший мастер войны Глава первая Новые амбиции Они идиоты? Одного моего взгляда должно было быть достаточно, чтобы понять. На меня лучше не лезть. Ах, точно! Я же помолодел! Теперь мой взгляд не столь страшен, ведь и глаза стали другими. Я не ищу конфликта, но обещаю, если продолжите на меня лезть, то очень сильно об этом пожалеете. — Не ищешь конфликта? — огрызнулся более бойкий вымогатель. — Гони деньги, блондинчик! — я ударил кулаком в толстый бетонный столб, служивший началом ограды набережной. В бетоне образовалась серьезная вмятина, а в воздух поднялось небольшое облако пыли. Глаза двух мелких бандитов закономерно расширились, их рты приоткрылись. Теперь они поняли, что отнять у меня деньги не получится. Все как обычно. Люди понимают язык силы лучше, чем грозные слова. «Валим его, Гоша!» «Это был просто какой-то дешевый магический трюк!» «Что, не испугались?» «Нет, они точно идиоты!» Дерзкий вымогатель полетел в атаку первый, стремясь зарядить кулаком мне по лицу. Я без труда уклонился и выписал парню средней силы щелбан. Парень отлетел на землю, потеряв сознание можно было ударить и послабее он же не владеет даже основами контроля ЦИ. гоша чуть опешил когда увидел сраженного товарища он имел смелость продолжить атаку что похвально но совершенно глупо такие юнцы в реальном бою умирают первыми ведь в их сердце нет истинной решимости а их разум затуманен гордостью второй щелбан я сделал чуть мягче первого эти двое хоть и идиоты но мне не хотелось их калечить. Все согласно принципу У-Вэй, созерцательному недеянию. «Не попадайтесь мне больше на глаза», — сказал я Гоше, так как тот был в сознании, — «и заделайте эту дыру в столбе. Уже завтра ее здесь быть не должно». «Хорошо», — угрюмо пробурчал парень, — «сделаем. Только один вопрос можно?» Можно. откуда ты такой взялся?» Вопрос был действительно интересным. Но ответить на него, честно, я не мог. О моем прошлом никто не должен знать. Я изменил свою внешность и помолодел на несколько десятков лет, что лишило меня бессмертия, но дало возможность освободиться от службы клану Юдзао. Я просил у них заслуженный отдых. Они бесчисленное число раз обещали, однако каждый раз просили вновь взяться за оружие. Мое терпение кончилось. Я понял, что, оставаясь в Китае, меня никогда не ждет покой, и потому пошел на самую радикальную меру. Я уничтожил мастера боевых искусств Ли Чан Сана и создал на его месте молодого русского парня Руслана. Клан Юдзао должен был знать меру. Я поднимал их с колен, когда они были мелким горным кланом. Я был с ними и в самые светлые, и в самые темные времена. На протяжении тысячи лет я служил как мудрым главом, так и совершенно глупым. В Китае я уже давно стал именоваться мастером войны. Правда, в действительности от войны и крови я откровенно устал. Моим самым любимым делом было медитирование и отдых на острове Шри-Ланка. на меня постоянно дергали на материковый Китай. То война, то обучение солдат, то какой-то мелкий конфликт. За тысячу лет не было полного месяца, чтобы я находился на Шри-Ланке. Максимум пару недель и обратно на материк. Даже иногда происходило так что я садился на корабль, и другой корабль меня догонял, сообщая весть о войне. В какой-то момент я понял, что каким бы могущественным клан Юдзао ни стал, они меня никогда не отпустят. Пока есть Ли чансан, он будет нужен Юдзао. Поэтому и появился Руслан. Простой парень, который может жить для себя, забыв про неблагодарный клан. Но я не жалел о службе им. Все это часть моего пути. Часть меня. Я с севера. Приехал на отдых. Понял. Извините, что наехали. Мы починим столб. Гоша извинился через силу. Но я оценил его слова. Он говорил искренне. Удовлетворенно кивнув, я развернулся, И продолжил неспешную прогулку по набережной. Солнце приятно грело лицо, а легкий морской ветерок придавал воздуху свежести. С одной стороны галдели дети, а с другой шумели машины. Эта техника была дикой для моих глаз, но я постепенно привыкал к «Новой России». Последний раз я был здесь столетие назад, и очень многое успело поменяться. Тогда поезда только-только вводились, а теперь вся Россия в железных дорогах. Изменилась архитектура, появилось радио. В Китае ничего толком и не меняется, а тут за каких-то сто лет столько изменений. Даже язык немного поменялся. Особенно примечательно, что в письменной речи больше нет твердого знака на конце слов. Это удобное нововведение, хотя, изучая язык, я о таком даже не задумывался. «А я князем стану!» — громко крикнул паренек сбоку, доказывая что-то своему товарищу. Я вскользь наблюдал за ними и решил встать у оградки набережной. «Кажется, ребята искали в песке ракушки». Тогда Юлька будет моей. А ха Каким еще князем? Песочным? Не шути так. Нам, простым, при жизни можно подняться только до мелкого помещика. Ладно, не князем, но графом я точно стану. Надо будет учиться, буду учиться. Нужны будут земли, да буду земли. Магии у тебя нет, дубина. Да и где ты возьмешь деньги на обучение? На словах ты -то лев толстой, а на деле... «Эй, не надо так говорить! Вот увидишь, у меня все получится, и Юлька будет моей!» «Я буду рад, если у тебя получится подняться, но уж слишком это сложно!» «О, смотри, ветвистая ракушка! Такая же, как вчера!» Мальчуганы ушли дальше, а я все так же остался у оградки набережной. «Какие же амбиции у этого юнца!» Меня сильно зацепили его слова, хотя, казалось бы, это обычное сотрясание воздуха. Я думал, что хочу прожить спокойную смертную жизнь. Но сейчас понимаю, что хочу большего. Мне скучно просто отдыхать. Будучи бессмертным, я не мог иметь детей, но теперь все иначе. Я хочу оставить своим детям достойное наследие — а значит, должен стать как минимум графом. Двухнедельный отдых был приятен, но я не могу долго сидеть без стоящего дела. Выбранная цель стала для меня настоящим озарением. Я хочу семью, но почему-то сразу считал, что буду находиться среди простых. У меня даже мысли не было взлететь выше. Наверное, все дело в моем китайском мышлении. У нас строгая иерархическая система, где каждый делает то, что соответствует его уровню. Но теперь я не Ли чансан а Руслан. Похоже, поменялось не только мое имя, но отчасти и мое мышление. «Извините!» — окликнула меня девушка с чрезвычайно короткими черными волосами. Она выпрыгнула из грузовика, который сразу же уехал. Надо отметить, что я уже видел этот грузовик возле того места, где произошла моя стычка с бандитами. Девушка выглядела очень встревоженной, и я уже предчувствовал, какой будет ее просьба. Она явно не из простых. Судя по одежде, немного похожая на военный мундир. Но вряд ли она офицер. Может быть, студент. По возрасту соответствует. «Если бы не эта мальчишеская прическа, я бы точно назвал девушку красивой, а так лишь могу сказать, что в ней имелась определенная привлекательность, которую она зачем-то решила испортить». «Я видела, как вы разобрались с теми двумя нахалами. Мне очень нужна помощь. Пожалуйста, выслушайте меня».